Глава шестьдесят в которой на сцене разыгрывается трагедия и намечаются еще две. Полковник Джеймс Волф, новый командир Гарри Орингтона, возвратился из Америки спустя две-три недели после того, как Виргинец поступил в полк. До этого Волф служил в чине подполковника под началом Кингсли, и в награду за храбрость, проявленную им на кейп бритон был назначен командиром второго только что сформированного батальона. Гарри, преисполненный искреннего уважения и симпатии, отправился представиться своему новому командиру, на которого теперь возлагались большие надежды, ибо все прочили его великие полководцы. Во время последних военных действий во Франции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 куда время от времени прибегал кто-нибудь из театра поделиться впечатлениями. Роль Карпезана исполнял Барри, старого дворянина, Шутер. Реддиш, как вы легко можете догадаться, был словно создан для роли Ульрика, а роль короля Богемии исполнил молодой актер из Дублина, некто мистер Кьйоухеган или Хеген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 Исполнила за сценой балладу, которую поет Паш Короля в тот момент, когда несчастной жене рубит голову. Барри, по всеобщему признанию, был поистине ужасен и трагичен в роли Карпизана, особенно в сцене казни. Изящество и грация молодого актера Хегана были награждены бурными аплодисментами. Постановка была очень изысканно осуществлена мистером Ричем, хотя...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 в то время как другой его чернокожий слуга, сидя в ряду, отведенным для лакеев на галерее, оглушительно рыдал и аплодировал через положенные промежутки времени. Кульминационным пунктом трагедии была казнь Сибиллы, и как только ей отрубили голову, друзья Джорджа вздохнули свободно, и в кофейню один за другим стали пребывать гонцы с известием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 что театральные дивы опасны общество для молодых людей. Она выразила надежду, что Джордж будет благоразумен и не станет слишком часто посещать уборные актрис. Джордж сначала отвечал с улыбкой, что у него есть надежное средство против театральных соблазнов, и потому он их нисколько не боится. Говоря это, он глядел...